Глава 21. Телефонная беседа с Живетевой все же возымела эффект. И ко мне перестали цепляться. Поэтому второй день прошел без приключений. Даже показалось, что мне подсовывали противников попроще, чтобы никто из значимых персон не вылетел из турнира раньше срока. Никто нужный и не вылетел поэтому к последнему дню остались три курсанта Дальградского военного училища и я. Выехали мы заранее, причем Шелагин излучал полное довольство. Как он признался, спится в моем доме намного лучше. Тишина, покой и на редкость удобный матрас. И это не говоря о завтраках и ужинах, которые Шелагину тоже очень нравились. Как он сказал вчера вечером, начинает понимать, почему я против горничных в этом доме, «Я самодостаточен, а дом поддерживается сам». Тем не менее, на минимуме прислуги все равно настаивал, объясняя это тем же, чем в свое время Олег, статусом. Подъехали мы раньше, чем Беспалово, и даже Зимина еще не наблюдалось. Один Евгений Петрович терпеливо дожидался нас у входа. Курсантов с ним не было. Наверное, тоже отправил домой еще вчера, чтобы не отвлекаться. Но если Зимин появился минут через пять то без паловых пришлось подождать. Если судить по внешнему виду, задержались они в салоне, где из красивых женщин делают ослепительно красивых. «Калерия Кирилловна, выглядите волшебно!» Сходу начал с комплимента Шелагин. «Вы тоже выглядите на удивление хорошо для человека, который ночует в палатке. Я еще вчера это отметила, но сегодня вы словно помолодели на несколько лет». Расточая друг другу комплименты, они вошли в здание, а следом за ними и мы. Я спохватился, что не отметил старания Беспаловой-младшей, наклонился к ней и прошептал. «Когда я тебя увидел, потерял до речи». «От тебя невозможно оторвать взгляд». «Боюсь, сегодня я буду думать не о поединках». «Не выдумывай». Тем не менее, улыбнулась она довольно. Имея в виду, мама сказала, что мы должны прекрасно выглядеть, когда будем поздравлять победителя». «Так что думай про меня только когда я рядом, а когда-то под куполом, думая о том, как победить». Я ненадолго задержался у целителей, которые проверили меня тщательно, но ничего найти не смогли. Возможно, потому что за моей спиной все так же стоял Зимин, чье мнение мало кто мог проигнорировать. А возможно и потому, что прибавилось представителей прессы, которых в этот раз от нас отсекали охранники» но отсекали недостаточно далеко, чтобы они не смогли заметить излишнюю придирчивость. Впрочем, по поводу этой, братья, иллюзий я не питал. По-настоящему независимых там нет. По сравнению с предыдущими двумя днями, людей в зале, можно сказать, что и не было. Вылетевшие участники уже не допускались, а если у тренера вылетали все подчиненные, то и он терял право на вход. Так что в зале фактически осталось две группы, наша и моих противников. Всего сегодня пройдет минимум шесть боев. Каждый участник сразится с каждым из оставшихся. Дополнительные поединки запланированы на случай, если у двух участников окажется одинаковое количество побед или результаты поединка будут подвергнуты сомнению большинством жюри. Без вступительной речи дело опять не обошлось. Но я не стал слушать, ушел в медитацию, настраиваясь на поединок. «Белов на тебя странно посматривает». Внезапно прошептал Евгений Петрович. «Чует мое сердце, что то необычное приготовил. Из того, чего раньше нигде не светил». «Думаете?» «Почти уверен». «Согласен, у него слишком хитрая рожа. Внезапно выдал писец». «И что?» «Он на тебя посматривает, как будто уже выиграл. С долей превосходства. Он точно что-то необычное приготовил». «Может, он только думает, что приготовил». «Песец меня полностью выбил из медитации, ничего нового при этом не сказав. Вчера мы пристально пересматривали бои моих сегодняшних соперников и искали информацию об умениях, доступных их семьям. Ничего необычного не нарыли». «Нет, он уверен в красивом завершении поединка. Наверняка что-то типа переноса или ближнего удара». «Умение не рядовое. Вряд ли его разрешат родственники показывать ради победы в студенческом соревновании». Я засомневался, потому что не слышал, чтобы кто-то вообще использовал порталы или переносы. Если и были такие умельцы, то они держали свои секреты в тайне. И вдруг, ради победы в студенческих соревнованиях, вывалить такой козырь? Ерунда. Ни один вменяемый род на такое не пошел бы. Чисто теоретически, у меня была защита от такого умения, которое требовало длительной подготовки и потребляло много энергии в активном состоянии. И сейчас Песец намекал, что стоит ее начать устанавливать. «Я просто больше ничего не могу представить из того, чем он может выиграть», — пояснил Песец. «По скорости ты его делаешь, на все его финты у тебя есть свои, только на что-то незасвеченное. Очень уж он довольным выглядит». «Думаешь, получил разрешение от родных на использование секретной техники?» Засомневался я. «Маловероятно». Как только узнают, что они владеют портальной техникой, их просто превентивно грохнут. Зачем кому-то иметь столь опасных соседей под боком? «Я все время забываю, насколько у вас примитивная магия», — проворчал песец, «И примитивная защита. И все же тебе стоит подумать». «Свою защиту тоже не хочется показывать. Боюсь, после нее Белову придется соскребать с пола». «Опять же, защита может показаться необычной», чего мне ни в коем случае не было нужно. Мне следовало показывать только стандарт и брать комбинированием и скоростью. Ничего непонятного, ничего нового. Вот что было моим основным правилом на этих соревнованиях. Можно слабенький вариант, только чтобы сбить перемещение. И потом, перед использованием таких заклинаний, пространство начинает волноваться. Тебе остается только отпрыгнуть подальше. Твоей реакции должно хватить. И тогда защита не сработает, и никто не задастся вопросом, что с ней не то. Понять бы еще, что значит пространство начнет волноваться. И почему я это не чувствовал, когда создавал переход? Потому что волнение идет от тебя, а не к тебе. Когда к тебе, должен почувствовать. Зря, что ли, ты магию пространства уже второго уровня взял. Короче говоря, почувствуешь что-то не так, сразу прыгай в сторону». И все же мне казалось весьма маловероятным, что Белов использует что-то из магии пространства. Это было бы откровенно глупо. Отзвучала приветственная речь, и высветилась очередь поединков. Два купола использовать не стали, хотя это позволило бы существенно сэкономить время и поставить всех участников в одинаковое положение. Но задачей у строителей была отнюдь несправедливость. Мой поединок с Беловым предсказуемо оказался последним — Причем стоял сразу после моего поединка с другим курсантом. Надеются, что устану? Не дождутся. Но дополнительная защита однозначно отпадала. Может, не хватить энергии на второй бой, потому что на противостояние ее уходило прилично. Евгений Петрович тоже обратил внимание на несправедливую очередность поединков и пошел ругаться, но его отпнули с формулировкой, что бои назначались по жребию, да и не только у меня получились бои подряд». При этом скромно умолчали, что если такое выпадало, то делали перерыв. А вот Евгений Петрович молчать не стал, про это тоже напомнил. И зря. Вряд ли Шелагин спокойно отнесся к расписанию, да и другие князья не молчали. Но если им ничего не удалось изменить, то приказ точно шел сверху. «Самого что ни на есть высокого верха от императора». А «Вот и нашему военному заявили, что выполняют приказ сверху убрать перерыв между последними боями, потому что иначе не вписываемся в график». «А что эти два боя мои? Так это всего лишь случайность». «Рожи кривили, глаза прятали!» — бушевал вояка. «Хотел бы я знать, кто им спустил такой приказ. Я им даже прямо сказал, что они боятся, что их курсанты первое место упустят. И то не прониклись». «Кажется, кто-то вспомнил, как на соревнованиях Верейски я ему как раз и высказался в таком же смысле. Мол, иначе не победите». «А главное, бессмысленно теперь». Вздохнул я. «Потому что условием было, что я займу одно из трех призовых мест, без указания, какого именно». «Ну, не дадут мне занять первое место. Моим будет второе, и что?» «Условием для чего?» Ошарашно спросил Евгений Петрович. «Неважно». Ответил я. «Черт бы побрал эти ваши соревнования! Как они не вовремя всем!» «Илья» успокаивающе положила мне руку на локоть беспалова младше. «Держи себя в руках». «Я держу, но иногда просто зла не хватает. Трачу время на всякую ерунду». «Соревнования — это не ерунда», — возразил Евгений Петрович. «Они показывают уровень подготовки нашей молодежи». «Соревнования — это намного лучше, чем дуэли» которыми иной раз злоупотребляет молодежь, — наставительно сказал Зимин. Эта возможность практически безопасно показать, чего ты стоишь. Очень малому количеству человек удается это сделать. Так остальным оно и не нужно, — уверенно заявил Зимин. Пока мы разговаривали, объявили первый бой. Разговоры сразу стихли, и все уставились на огромный монитор, на котором шла трансляция. Целитель привычно проверил обоих участников, распорядитель выдал им защитно-регистрирующие артефакты. Они заняли свои позиции, но обменялись первыми ударами только после того, как включился купол и прозвучал сигнал. Одним из них как раз был Белов. «Из кожи вон он не лез, да в этом и не было необходимости. Очень уж он превосходил соперника и по скорости, и по набору заклинаний. Вот ему график должен был казаться максимально комфортным». Первый, третий и шестой бои. Даже если следующий соперник будет посложней, Белов полностью восстановится к нашему бою. Смотреть на него все равно было интересно. Как мне казалось, он сейчас больше работает на публику, стараясь выступить как можно красочней, чему очень способствовали заклинания стихии огня. Низкоуровневый, кстати сказать, а значит, требующие энергии по минимуму. Поэтому, когда бой закончился, Белов уставшим не выглядел, в отличие от его соперника. Тот выкладывался куда сильнее, и хотя действовал не так зрелищно, но пару раз Белова подловил, то есть был достаточно серьезным противником. Следующим шел мой бой со вторым курсантом. Неожиданности от него я не ожидал, потому что вчера, изучая видео, заметил, что парень довольно предсказуем, хотя быстро техничен. Неожиданностей и не было. Он как вышел, отстрелялся, можно сказать, быстро и четко, но безрезультатно, потому что победу присудили мне. Дальше была техническая пауза, после которой бывший мой противник выступил уже против Белова с вполне предсказуемым результатом. Самое забавное, что из-за того, что меня хотели подвести к бою с Беловым максимально уставшим, конкретно этому парню придется выдержать три боя подряд. С хорошими перерывами, конечно, но все же. И сделано это было намеренно. Как я понимаю, его уже определили на вылет, чтобы дать возможность восстановиться моему главному сопернику и чтобы тот курсант, с которым я буду биться перед Беловым, тоже не сильно устал. Пусть ему и оставили время для отдыха. «Нужно будет тебе немного потянуть время между последними боями», начал инструктировать меня Евгений Петрович. «Мы тоже потянем со своей стороны, чтобы дать тебе возможность минимально восстановиться». «Спасибо». Говорить, что не стоит, разумеется, не стал. Нужно использовать все, что нам доступно, а доступно не так уж и много. Четвертый бой мне показался чистым договорником, потому что проводился поединок так, чтобы никто не утомился. Для тех, кто не разбирался в магии, со стороны боя тоже смотрелся зрелищно, но я видел, что они просто тянут время и не особо напрягаются. После перерыва настала опять моя очередь. И вот тут противник залился алхимией и начал выкладываться по полной. Похоже, за этот бой он собирался слить свой резерв под ноль. С такой скоростью кастовал новые заклинания. Я этого позволить себе не мог, энергию тратил экономно, а от его заклинаний предпочитал уклоняться, а не отбиваться. Часто использовал туман, который требовал малой энергии, зато под его прикрытием удобно было поражать противника, да и он часто отправлял заклинания туда, где меня уже не было. Массовые я вообще не использовал, поражал точечно и довольно успешно, потому что бой все же остался за мной. Противник вышел раздосадованный проигрышем, но ему на смену уже шел Белов. «Позвольте, я должен обследовать своего подопечного», заявил Зимин, раздвигая тех, кто преграждал ему путь. «В этом нет необходимости. Артефакт поглотит весь урон». «Я не спрашиваю вашего мнения». Холодно бросил Земен. «Мне платят не за то, чтобы я вас слушал, а чтобы оказывал помощь Илье Песцову, если такая необходимость возникнет». «На каком основании вы не пускаете целителя к Песцову?» Включился в дело Евгений Петрович, проорав это так громко, чтобы услышали самые глухие репортеры. Они и услышали, заволновались и с интересом уставились на нас в ожидании скандала. Пока скандал разгорался, я спокойно ушел в медитацию, восстанавливая потраченную энергию. Как говорится, в любой непонятной ситуации медитируй, лишним не будет. Но долго потянуть время не удалось. Устроители быстро согласились пропустить ко мне Земена, который провел полное обследование и прошелся целительской волной, снимавшей усталость. После чего меня опять отправили под купол с новым противником, который тоже опустошил склянку с алхимией, Вообще, я заметил, что на этих соревнованиях алхимическими усилениями участники почти не пользовались. Скорее всего, тоже из-за опасения, что признают употребление чем-то запрещенным. Но курсантам этого бояться не стоило. Им, поди из рук в руки, выдавали зелье и пообещали в любом случае засчитать за разрешенное. Мы разошлись, купол активировался, и бой начался. Причем в этот раз Белов сразу использовал иллюзии – Подозреваю, что он их доработал, и был уверен, что уж теперь я точно не распознаю. Но поскольку поиск жизни показывал только одну точку, то своего противника я обломал тут же, отслеживая всего лишь одного вместо трех. И, признаться, даже испытал разочарование. Рассчитывал чуть ли не на портал, а на мне отрабатывают новую версию иллюзий. Белов почти сразу заметил, что энергии на иллюзии уходит много, а толку от них нет. Поэтому сбросил заклинание и принялся использовать более традиционные заклинания, но с хорошей чистотой и изобретательностью, постоянно меняя углы атаки. Приходилось смотреть, чтобы не прилетел рикошетом, потому что купол заклинания мог не погасить и отразить. Но, как я ни был занят, момент, когда начало волноваться пространство, не пропустил. Резко отпрыгнул в сторону, и в тот же миг, в там, где я только что был, расцвел огненный цветок. Белов не собирался телепортироваться, он отправил так заклинание. «Интересный вариант, нужно будет потом разобраться, как это можно сделать». Пока мне было не до того. Я отбивался и отвечал. Пришлось покрутиться. Пару раз так же спешно отпрыгивал в сторону, потому что в противном случае огненные цветы срабатывали бы прямо подо мной. Странно, но Белов отправлял переносом только одно заклинание, поэтому я заподозрил, что ему выдали оба заклинания как раз связкой, и он в точности не понимает, что делает. Скорее всего, принимает связку за одно полноценное заклинание. Но сам вариант интересный, нужно будет поэкспериментировать. В самом деле, если можно отправить предмет переносом, почему нельзя отправить заклинание? Мне показалось, что бой в этот раз длился куда дольше обычного. И кажется, не только мне. Белов, несмотря на алхимическую накачку, явно начал выдыхаться, когда наконец прозвучал сигнал окончания поединка. «Ты какой-то... неподбиваемый!» — заявил мне Белов у выхода. «Как ты вообще чувствовал, что под тобой сработает заклинание?» «Ага. То есть он это не считал переносом, а был уверен, что строит заклинание прямо подо мной». «Интуиция?» — коротко ответил я. «Встречный вопрос можно?» «Конечно. Тебе же совсем недавно передали это заклинание». «Да, и под клятву. Так что подробностей можешь не ждать. Хотя передавали под тебя, как мне кажется», — усмехнулся он. «Что ж, хорошему сопернику проиграть не позорно. Спасибо за бой». «Спасибо за бой», — отзеркалил я. Неужели вся эта бодяга соревнованиями закончилась? Поверить не могу.